47. -е. Матерь огни йоги Злобы к врагам и супротивникам ярым, к вредителям явным и тайным не имейте. Боритесь, пресекайте их козни, защищайтесь от них, но ясности духа, но равновесия, но светоносности ауры не теряйте. Снижаясь до них, вибрируя с ними в унисон, утрачивайте свою защитность, становитесь уязвимыми ими. Поэтому древний завет «Благословляйте ненавидящих вас!» заключает в себе древнюю мудрость. А окружаясь светом, пословивая манацией на врага, делайтесь неуязвимыми против его злобы. Это не есть состояние беззащитной овечки, но сосредоточий огненных сил духа, поднявшим меч для защиты света, бессильны враги перед равновесием духа. Равновесие — мощь. Но... Заражение злобою черной и прочими недостойными чувствами лишает дух всех накоплений. Даже простое раздражение сжигает фосфорную ткань, делает человека бессильным и обсташенным. Поэтому завет не иметь злоба к врагам и злоделателям темным полон глубочайшего значения.